Глава седьмая. Сторож на границе. Но это меня не убило. Со мной случилось кое-что похуже. Издавшего клятву предисловие. «Каладин!» — воскликнул Лирин, схватив его за плечо. «Сын, что ты творишь?» Рошон, брызгая слюной, завопил с земли. «Охрана, хватайте его! Я кому говорю?» Из носа у него текла кровь. Сил приземлилась на плечо Каладина, держа руки на бедрах. Она постукивала ногой. Наверное, он это заслужил. Темноглазый охранник поспешил помочь Рашону подняться на ноги, а капитан направил меч на Каладина. Из соседней комнаты к ним прибежал третий солдат. Каладин отступил на шаг и принял оборонительную позицию. Но! резко спросил Рашон, прижимая к носу платок. Свалите его с ног! На полу кипящими лужами собирались спрены гнева. «Пожалуйста, не надо!» — скричала мать Каладина, прижимаясь к Лирину. «Он просто не в себе! Он...» Каладин вскинул руку в ее сторону, ладонью вперед, прося успокоиться. «Мама! Все в порядке. Просто у нас с рашоном был один неоплаченный должок, и я с ним разобрался». Каладин посмотрел в глаза охранникам, одному за другим и они принялись неуверенно топтаться на месте. Рашон взорвался. Каладин внезапно почувствовал себя хозяином положения, и это его более чем раздосадовало. На него вдруг обрушилось понимание того, как все выглядело со стороны. С той поры, как Каладин покинул пот, ему довелось повстречаться с истинным злом, которому Рашон и в подметке не годился. Разве он не поклялся? «защищать даже тех, кто ему не нравился? Разве весь смысл того, что он познал, заключался не в том, чтобы предостеречь его от поступков вроде этого?» Он бросил взгляд на силу, и она кивнула в ответ. «Ты способен на большее». Было приятно ненадолго сделаться просто Кэлом. К счастью, он уже не был тем юношей, он был другим человеком. И впервые за долгое, очень долгое время Ощутил, что доволен этим. «Успокойтесь, парни», — бросил Каладин солдатам. «Обещаю больше не бить вашего светлорда. Приношу извинения за то, что сделал. Меня на миг отвлекли наши прошлые отношения. Те, которые ему и мне надо забыть. Скажите-ка, что случилось с паршунами? Разве они не атаковали город?» Солдаты шевельнулись, посмотрели на Рошона. «Я сказал, не вмешивайтесь», — рявкнул Каладин малый клянусь бурей ты держишь этот меч так словно собираешься рубить культяпник а ты у тебя ржавчина на шлеме знаю амаром завербовал большинство толковых мужчин из этих краев но я видел мальчишек гонцов у которых выправка была лучше вашей солдаты переглянулись потом светлоглазый покраснев вложил меч в ножные что это значит заорал рашон атакуйте его «Свет, лорд, сэр!» — проговорил солдат, опустив глаза. «Я, может, не лучший солдат в округе, но...» «В общем, сэр, поверьте мне на слово, нам стоит просто притвориться, что никакого удара кулаком не было». Двое других солдат кивнули в знак согласия. хорошо накинул Каладина оценивающим взглядом, промокая нос, который сильно кровоточил. «Выходит, над тобой в армии впрямь хорошо поработали, да?» Вы даже не догадываетесь. Нам надо поговорить. Здесь есть комната, которая не набита народом. Кэл, вмешался Лирин, ты говоришь глупости? Не приказывай, свет лорду Рашону. Каладин протолкался мимо солдата Рашона, прошел дальше по коридору. Ну! рявкнул он, пустая комната! Сэр, на втором этаже в библиотеке пусто, доложил один из солдат. Отлично. Каладин спрятал улыбку, подметив обращение «Сэр, идемте туда!» Он начал подниматься по ступенькам. К несчастью, властное поведение само по себе помогало лишь до некоторой степени. Никто за ним не пошел, даже родители. «Я отдал приказ, не люблю повторяться». «А с чего вдруг ты, мальчишка, решил, что можешь раздавать приказы?» Каладин повернулся и взмахнул рукой перед собой, призывая сил. Блестящий осколочный клинок возник из тумана и лег в его ладонь. Он крутанул клинком и одним плавным движением вонзил его в пол. Не отпуская рукояти, почувствовал, как глаза становятся голубыми. Вокруг все стихло. Горожане застыли, разинули рты, даже рашон вытаращился. Что интересно, отец Каладина лишь опустил голову и закрыл глаза. «Еще вопросы есть», — поинтересовался Каладин. «Когда мы вернулись, чтобы проверить их уже не было, э, — Светлорд, — сообщил Арик, невысокий охранник с ржавым шлемом. Мы заперли дверь, но стена оказалась проломлена». «Они ни на кого не напали?» — уточнил Каладин. «Нет, Светлорд». Каладин прошелся по библиотеке из угла в угол. Комната была маленькая, но аккуратно обставленная, с рядами книжных полок и красивым пепитром для чтения. Книги расставлены идеальными рядами, либо горничные отличались чрезвычайной дотошностью, либо их нечасто двигали. Сила строилась на одной из полок, опершись спиной о книгу и по девчоночи болтая ногами. Рашон сидел у стены время от времени, нервным жестом проводя руками, по раскрасневшимся щекам, словно пытаясь что-то стереть с лица. Его нос уже не кровоточил, но синяк получился, что надо. Это была лишь малая доля кары, которую заслужил этот человек. Но Каладин понял, что не хочет причинять Рашону зло. Ему следовало быть выше этого. — Как выглядели паршуны? — допрашивал Каладин охранников. — Они изменились вслед за необычной бурей и «Еще как изменились!» — подтвердил Арик. «Я выглянул наружу, когда услышал, как они вырвались из сарая после того, как буря прошла. Вот что я вам скажу. Они выглядели, как приносящие пустоту. Из-под кожи у них торчали большие костяные штуковины». «Светлорд, они сделались выше», — добавил капитан охраны. «Выше меня, почти вашего роста. Говорю вам, ноги толстые, как культявники, а руки такие...» что Белоспинника можно задушить. «Тогда почему они не напали?» — размышлял Каладин. «Они легко могли захватить усадьбу, но вместо этого бежали в ночь. Это говорило о более важной цели. Возможно, пот был слишком мал для них». «Полагаю, вы не отследили, куда они направились?» — уточнил Каладин, посмотрев на охранников, а потом на Рошона. «Нет, свет, лорд! «Честно говоря, мы думали лишь о том, как бы выжить самим», — признался капитан. «Вы расскажете королю?» — спросил Арик. «Эта буря уничтожила четыре наших зернохранилища. Мы очень скоро начнем голодать. Беженцев-то много, а еды нет. Когда великие бури придут вновь, у нас не будет и половины от нужного числа домов». «Я расскажу Эллокору. «Но буря отец — свидетель». В остальной части королевства все наверняка обстояло так же плохо. Ему нужно сосредоточиться на приносящих пустоту. Он не сможет явиться к Далинару, пока у него не появится буресвет, чтобы улететь домой. Так что пока самым полезным занятием казалось выяснить, где собирается враг. Что планировали, приносящий пустоту? Каладин не испытал на себе их странные силы, хотя слышал сообщения о битве при Нарке. Паршенди со светящимися глазами и молниями, бьющими по их приказу. Безжалостные и страшные. «Мне понадобятся карты», — сообщил он. «Карты Олеткара, самые подробные из всех, что у вас есть. И какой-то способ нести их под дождем, не испортив». Он поморщился. И лошадь несколько, лучшие из ваших. Теперь ты меня грабишь? Негромко спросил Рошон, глядя в пол. Граблю? Переспросил Каладин. Скажем так, одалживаю. Он вытащил из кармана горст сфер и бросил на стол. Посмотрел на солдат. Ну, карты. Уверен, у Рашона есть обзорные карты близлежащих районов. Рашон не был достаточно важен, чтобы управлять какой-либо из земель великого князя. Каладин не понимал, в чем разница, когда жил в поде. За теми землями надзирали гораздо более важные светлоглазые. Рашон был всего лишь первым связующим звеном с окружающими деревнями. Мы должны подождать разрешения госпожи, пробормотал капитан охраны. Сэр, Каладин приподнял бровь. Они готовы были ослушаться Рашона но не хозяйку усадьбы. «Ступайте к домашним ревнителям и велите им приготовить вещи, которые я попросил. Разрешение будет получено. И найдите даль перо, связанное с старшиком если у кого-нибудь из ревнителей такое есть. Как только у меня будет буресвет, чтобы использовать его, я хочу отправить весточку Далинару. Охранники отсалютовали ему и ушли. Каладин скрестил руки на груди, Рашон, я собираюсь отправиться в погоню за этими паршунами и посмотреть, удастся ли мне выяснить, что они задумали. Полагаю, ни у кого из ваших охранников нет опыта в распознавании следов. Идти за тварями было бы достаточно трудно и без дождя, который превратил все вокруг в болото». «Почему они так важны?» — спросил Рашон, по-прежнему пялись на пол. «Вы ведь догадались», — сказал Каладин кивая сил, которая в виде ленты из света подлетела к его плечу. Погодная неразбериха и обычные слуги, превратившиеся в ужасных тварей. Та буря с красными молниями, дующая в неверном направлении. Рашон! Пришло опустошение. Приносящие пустоту вернулись. Рашон застонал, наклонился вперед, я обхватил себя руками, как будто его замутило. «Сил!» — прошептал Калдин, «Возможно, ты мне снова понадобишься». «У тебя виноват и тон?» — ответила она, склонив голову набок бок. «И не зря. Мне не нравится сама мысль о том, чтобы размахивать тобой в воздухе и крушить вещи». Она фыркнула. «Во-первых, я не ломаю вещи. Я изысканное и грациозное оружие-дурачок». Во-вторых, с чего бы тебе волноваться? — Такое чувство, что это неправильно, — ответил Каладин по-прежнему шепотом. — Ты женщина, а не оружие. — Погоди-ка, так это из-за того, что я девушка? — Нет, — тут же ответил Каладин, потом замешкался. — Возможно, просто это кажется странным. Она опять фыркнула. — У другого своего оружия ты не спрашиваешь, как оно себя чувствует, когда им размахивают из стороны в сторону. Другое мое оружие неодушевлено. Он поколебался. Или все же... Сил смотрела на него, склонив голову и подняв брови. Как будто он сказал какую-то большую глупость. «У всего есть спрен. Мать учила его этому с ранних лет». «Выходит, какие-то из моих копий были женщинами?» «Скажем так, женского рода», — уточнила Сил. «Примерно половина» как оно обычно и случается. Она вспорхнула перед его лицом. «Сами виноваты, что очеловечиваете нас, так что хватит жаловаться». Разумеется, у некоторых старых спренов четыре пола, а не два. Что, почему? Она ткнула его в нос. «Потому, что их не люди придумали, дурачок». Она взлетела перед ним и превратилась в облако тумана. Когда Каладин поднял руку, появился осколочный клинок. Он направился туда, где сидел Рашон, потом наклонился и протянул ему меч острием к полу. Рашон поднял глаза, зачарованный клинком. Как Каладин и предвидел, вблизи от этих штуковин нельзя было не ощутить их притяжение. Они обладали магнетизмом. Как ты его получил? Спросил Рашон. А это важно. Ответ не требовался. Оба и без того знали правду, владеть осколочным клинком уже вполне достаточно, если, разумеется, ты мог заявить права на него и не допустить, чтобы его у тебя отняли. Раз он владеет осколочным клинком, клейма на его лбу утрачивают смысл. Ни один человек, даже Рашон, не намекнул бы на иное. Ты обманщик, предатель и убийца, заявил Каладин. Но как бы я тебя ни ненавидел, у меня нет времени на уничтожение правящего класса Олеткара и замену его чем-то лучшим. На нас напал враг, которого мы не понимаем и которого не ожидали. Так что тебе придется взять себя в руки и возглавить этих людей. Рошон неотрывно глядел на свое отражение в лезвие клинка. «Мы не бессильны», — продолжил Каладин. «Мы можем...» и будем сопротивляться. Но сперва надо выжить. Буря-бурь вернется. Она станет возвращаться регулярно, хотя я пока не знаю, с какой периодичностью. Мне нужно, чтобы ты подготовился». «Как?» — прошептал Рашон. «Стройте дома с уклонами в обе стороны. Если на это нет времени, найдите защищенное место и затаитесь. Я не могу остаться» даже если пострадал мой город и мои близкие. Этот кризис затронул больше, чем один город, один народ. Я должен положиться на тебя. Убереги нас, всемогущий, ты все, что у нас есть. Рашон еще сильнее обмяк в своем кресле. Великолепно. Каладин встал и отпустил сил. — Мы справимся, — раздался голос позади него. Каладин застыл. От голоса «Ларель» дрожь побежала по его позвоночнику. Он медленно повернулся и увидел женщину, которая совершенно не соответствовала образу в его голове. Когда он в последний раз ее видел, на ней было безупречное платье светлоглазой, выглядела она красивой и юной, но ее бледно-зеленые глаза казались пустыми. Она потеряла жениха, сына Рошона, и вместо этого стала нареченной его отца, мужчиной более чем в два раза ее старше. Женщина, которую он увидел, больше не была юной. Ее лицо было жестким, худым, а волосы стянуты в строгий хвост, черные с русыми прядями. На ней были ботинки и практичная хава, влажная от дождя. Она смерила его взглядом с головы до ног и фыркнула. Похоже, Кэл, ты взял, да и вырос. Меня расстроило известие о твоем брате. Идем же. Тебе нужно Дальперо? У меня есть одно, связывающее с королевой Регеншей в Холлинаре. Но в последнее время оно ни на что не реагирует. К счастью, у нас есть еще Дальперо, связывающее с Ташиком, как ты и просил. Если думаешь, что король ответит, можем воспользоваться услугами посредника. Она шагнула назад из дверного проема. Ларель, проговорил Каладин, двинувшись следом. «Слышала, ты пырнул мой пол?» — продолжила она. «Между прочим, это хорошая древесина. Но, честное слово, мужчина и их оружие...» «Я мечтал вернуться», — пробормотал Каладин, останавливаясь в коридоре у библиотеки. «Я представлял себе, как возвращаюсь сюда героем войны и бросаю вызов Рошону. Ларель, я хотел спасти тебя». О, она повернулась к нему, и что заставило тебя думать, что меня надо спасать? Ты ведь не станешь утверждать, тихо проговорил Каладин, взмахом руки, указывая на библиотеку, что довольна этим? Похоже, превращение в светлоглазого никоим образом не наделяет благопристойностью. Каладин, прекрати оскорблять моего мужа, осколочник ты или нет? «Еще раз так выскажешься, и я прикажу вышвырнуть тебя из моего дома». Лараль, я здесь весьма счастлива. По крайней мере, была, пока ветра не начали дуть не в том направлении». Она покачала головой. «Ты совсем как твой отец. Всегда считаешь, что должен всех спасать, даже тех, кто предпочел бы, чтобы ты не совал нос в чужие дела». «Рашон жестоко обошелся с моей семьей». Он отправил моего брата на смерть и сделал все, чтобы уничтожить моего отца. А твой отец выступил против моего мужа, — парировала Лараль, унизив его перед другими горожанами. Как бы ты почувствовал себя, если бы был новым свет лордом, изгнанным из дома в глушь, если бы обнаружил, что самый важный горожанин открыто критикует тебя? Разумеется, ее взгляд на вещи был искаженным. Лирин сперва пытался подружиться с рашоном не так ли? И все же Калладин вдруг ощутил, что ему не хочется продолжать этот спор. Какая разница? Он все равно собирался устроить так, чтобы родители уехали из этого города. «Пойду-ка я подготовлю Дальперо», — сказал Ларль. «Возможно, потребуется некоторое время, чтобы дождаться ответа. Ревнители как раз соберут для тебя карты». Отлично. Каладин прошел мимо нее. Я пока что поговорю с родителями. Сил шмыгнула ему на плечо, когда он начал спускаться по ступенькам. Значит, это та девушка, на которой ты собирался жениться? Нет, — прошептал Каладин. Это девушка, на которой я никогда не собирался жениться, что бы ни случилось. Она мне нравится. Еще бы. Он достиг последней ступеньки и посмотрел вверх. Рашон присоединился к Ларель на вершине лестницы, неся самосветы, которые Каладин оставил на столе. Сколько там было? Пять или шесть рубиновых броумов, а может быть один-два сапфировых. Каладин произвел мысленный подсчет. Вот буря. Это была нелепая сумма, больше денег, чем было в том кубке полном сфер, из-за которого Рашон и отец Каладина пререкались на протяжении нескольких лет. Теперь такие деньги были для него мелочью. Он всегда считал всех светлоглазых богатыми. Но незначительный свет, лорд, в малозначимом городишке. Что ж, Рашон на самом деле был бедным. Просто это некая разновидность бедности. Каладин шел по дому, проходя мимо людей, которых когда-то знал. Теперь они шептали осколочник и спешили убраться с его дороги. Так тому и быть, он принял свое место в тот момент, когда выхватил сил из воздуха и произнес слова. Лирин уже снова занимался ранеными в гостиной. Каладин остановился в дверном проеме, потом вздохнул и присел рядом с отцом. Когда тот потянулся к подносу с инструментами, Каладин уже поднял его и держал наготове. Этим он занимался, когда ассистировал отцу во время операций. Новый ученик помогал раненым в другой комнате. Лирин посмотрел на сына, затем повернулся к пациенту совсем еще мальчику, у которого была окровавленная повязка на руке. «Ножницы», — сказал Лирин. Калодин протянул их, и лекарь взял инструмент, не глядя, а затем аккуратно разрезал повязку. Зубчатая щепка проткнула руку мальчика. Он хныкал, пока Лирин пальпировал кожу вокруг щепки. «Это выглядело не очень хорошо». — Вырежи деревяшку, — сказал Каладин, — и омертвевшую плоть. Прижги. — Немного чересчур, тебе не кажется? — спросил Лирин. — Возможно, тебе все равно придется отнять руку у локтя. Она наверняка заражена. Погляди, какая грязная щепка. От нее останутся кусочки. Мальчик снова захныкал. Лирин похлопал его. — Все будет хорошо. Я пока не вижу спрэнов гниения и поэтому мы не будем отрезать руку. Позволь мне поговорить с твоими родителями. А пока что пожуй это. Он дал мальчику кусочек коры, чтобы тот расслабился. Лирин и Каладин вместе двинулись дальше. Мальчику не угрожала немедленная опасность, а Лирин хотел оперировать после того, как анестетик подействует. «Ты стал жестче», — бросил отец Каладину, осматривая ногу следующего пациента. Я беспокоился, что ты никогда не обзаведешься мозолями. Каладин не ответил. По правде говоря, его мозоли были не такими твердыми, как хотелось бы отцу. «Но к тому же ты стал одним из них», — прибавил Лирин. «Цвет моих глаз ничего не меняет. Я говорю не о цвете твоих глаз, сынок. Я не дам и двух грошей за то, светлые у человека глаза или нет». Он махнул рукой и Каладин передал ему тряпку, чтобы обтереть палец на ноге пациента, после чего начал готовить небольшую шину. «То, кем ты стал?» — продолжил Лирин. «Убийцей. Ты решаешь проблемы кулаком и мечом. Я надеялся, что ты найдешь себе место среди военных лекарей». «У меня не было выбора», — сказал Каладин, передавая шину, а затем готовя повязки, чтобы обернуть палец. Это долгая история, когда-нибудь расскажу. Менее душераздирающие ее части, по крайней мере. Полагаю, ты не останешься. Нет, мне нужно следовать за этими паршунами. Значит, больше убийств. По-твоему, нам не следует бороться с приносящими пустоту? Лирин поколебался. — Нет, — пробормотал он, — знаю, что война неизбежна. Просто не хотел, чтобы ты был частью этого. Я видел, что она делает с мужчинами. Война сдирает кожу с их души, и эти раны я не в силах исцелить. Он закрепил шину, потом повернулся к Каладину. — Мы лекари. Пусть другие рвут и ломают. Мы не должны причинять вреда другим. — Нет, — возразил Каладин. — Ты лекарь, отец, но я кое-что другое. «Сторож на границе!» Слова, которые дали Нархалину, слышал в видении. Каладин встал. «Я буду защищать тех, кто в этом нуждается. Сегодня это означает, что мне надо выследить приносящих пустоту». Лирин вздохнул. «Ладно, я рад, что ты вернулся, сынок. Рад, что с тобой все в порядке». Каладин положил руку на плечо отца. Отец. Жизнь прежде смерти. Повидайся с матерью, прежде чем уйти. У нее есть, что тебе показать. Калладин нахмурился, но прошел из лазарета в кухню. Она освещалась только несколькими свечами. Куда бы он ни пошел, везде видел тени и изменчивый свет. Кал наполнил флягу свежей водой и обнаружил небольшой зонтик. Пригодится для чтения карт под дождем оттуда наведался в библиотеку чтобы проверить как там Рашон удалился в свою комнату но его жена сидела за письменным столом а перед нею стояла даль перо стоп даль перо работала его рубин светился бури свет сказал каладин ткнув пальцем ну конечно ответила ларль нахмурившись он нужен для фабриолей откуда у тебя заряженные сферы «Великая буря?» «Всего несколько дней назад». Во время столкновения с приносящими пустоту, буря-отец призвал в неочередную великую бурю, которая соответствовала «Буре-бурь». Каладин улетел до того, как пришла ее буревая стена, чтобы сразиться с убийцей в белом. «Эта буря была неожиданной», — напомнил Каладин. «А откуда ты знала, что надо выставить сферы наружу?» Кэл, не так уж трудно вывесить немного сфер за окно, как только начинается буря. Сколько их у тебя? Есть немного, призналась Ларель. У ревнителей найдется кое-что. Я не единственная, кто до такого додумался. Слушай, к Ташике есть кое-кто, согласный передать послание Навани Халин, матери короля. Разве ты не этого хотел? Ты правда думаешь, что она ответит? К счастью, когда Дальперо начал писать, это и впрямь. Был ответ. «Капитан», — прочитала Ларль, — «это Нава Нихалин. Это правда ты?» Ларль моргнула, затем посмотрела на него. «Да», — подтвердил Каладин, — «последнее, что я сделал перед отъездом, поговорил с далинором в верхней части башни». Он надеялся, этого хватит, чтобы его опознать. Ларль вздрогнула, потом записала его слова. Каладин это Далинер, прочитала она, — когда пришло сообщение. «Каково твое положение, солдат?» «Сэр лучше, чем ожидалось», — продиктовал Каладин. Он кратко изложил то, что обнаружил. В конце он отметил. «Я беспокоюсь, что они ушли, поскольку пот недостаточно важен. Я заказал лошадь и карты. Думаю, могу произвести небольшую разведку и посмотреть, что удастся выяснить о враге». «Осторожнее», — пришло в ответ. «У тебя не осталось буря света?» «Возможно, смогу найти немного. Сомневаюсь, что этого будет достаточно для возвращения, но все-таки он пригодится». Прошло несколько минут, прежде чем Даллинар ответил, и Ларель воспользовалась возможностью поменять бумагу на доске с дальпером. «Капитан, у тебя хорошее чутье», — наконец-то прислал Далинар. «Я чувствую себя слепым в этой башне. Подберись достаточно близко, чтобы обнаружить, что делает враг». Но не рискуй понапрасну. Возьми, даль перо, отправляй нам глиф каждый вечер, в знак того, что ты в безопасности. Понял, сэр. Жизнь прежде смерти. Жизнь прежде смерти. Лараль посмотрела на него, и он кивнул, давая понять, что разговор окончен. Она без слов упаковала для него даль перо, и он с благодарностью его взял, а затем поспешил из комнаты и вниз по ступенькам. Его деятельность привлекла множество людей, собравшихся перед лестницей в маленькой прихожей. Он намеревался спросить, нет ли у кого-то заряженных сфер, но увидел мать и про все забыл. Она говорила с несколькими девушками и держала на руках малыша. «А зачем он ей?» Каладин остановился у подножия лестницы. «Ребенку, наверное, был год». Он жевал палец и что-то лопотал. «Каладин!» «Познакомься с братом», — объявила Хесина, повернувшись к нему. «Девочки сидели с ним, пока я ухаживала за ранеными». «Брат!» — прошептал Каладин. «Такое никогда не приходило ему в голову. Матери в этом году исполнится сорок один, и...» «Брат!» Каладин протянул руки. Мать позволила ему взять мальчика, подержать в руках которые казались слишком грубыми, чтобы прикасаться к такой мягкой коже. Кал один задрожал, потом крепко прижал ребенка к себе. Воспоминания об этом месте не сломали его, и, увидев родителей, он не поддался, но... Это... Он не мог остановить слезы. Кэл чувствовал себя дураком. Не то чтобы это что-то изменило. Его братьями теперь были ребята из четвертого моста ставшие столь же близкими, как любой кровный родственник. И все же он плакал. «Как его зовут?» Ородон. «Дитя мира», — прошептал Каладин. «Доброе имя. Очень хорошее имя». Позади него появилась ревнительница с ящичком для свитка. «Буря, это Зехеб!» все еще жива, хотя она всегда казалась старше самих камней. Каладин вернул маленького Ордена матери, вытер глаза и взял свиток. Люди толпились вдоль стен, да и как иначе. Каладин являл собой интереснейшее зрелище. Сын лекаря, ставший рабом, а теперь осколочником. В поде такого развлечения не будет еще лет сто. По крайней мере, если каладин сам не устроит новое кэл кивнул отцу который вышел из гостиной и повернулся к толпе у кого то здесь есть заряженные сферы я их обменяю два гроша к одному приносите сил жужжало вокруг него пока собирались сферы и мать каладина руководила обменом в итоге удалось собрать небольшой мешочек но даже он казался Невероятным богатством. По крайней мере, лошади Кэлу теперь не понадобятся. Он завязал мешочек, а затем бросил взгляд через плечо на подошедшего отца. Лерин достал из кармана маленький светящийся бриллиантовый грош и протянул его Калладину. Калладин принял сферу и посмотрел на мать и маленького мальчика у нее на руках, на своего брата. «Я хочу отвезти вас в безопасное место сообщил он Лирину. «Мне нужно уйти, но я скоро вернусь, чтобы забрать вас в...» «Нет!» — сказал Лирин. «Отец! Это опустошение!» Вблизи люди тихонько охнули, взгляды у них сделались затравленные. «Вот буря! Каладину стоило сообщить это наедине!» Он наклонился к Лирину. «Я знаю место, где безопасно. Для тебя, для мамы, для маленького Ордена». Пожалуйста, хоть раз в жизни не будь таким упрямым. Можешь забрать их, если они согласятся, — заявил Лирин. Но я останусь, особенно если ты сказал правду. Я понадоблюсь этим людям. Посмотрим. Я вернусь, как только смогу. Каладин стиснул зубы и подошел к дверям. Он распахнул их, впуская звуки дождя и запахи затопленной земли. Потом остановился, оглянулся и посмотрел на комнату, полную грязных горожан, бездомных и испуганных. Они подслушали его и все теперь знали. Кэлл слышал, как они шептались, приносящие пустоту, опустошение. Он не мог оставить их так. — Вы правильно услышали! — произнес Калдин громко, обращаясь к сотне людей, собравшихся в большой прихожей усадьбы, включая Рошона и Ларрель которые стояли на лестнице. «Приносящие пустоту вернулись!» Шепоты, испуг. Халадин втянул часть света из мешка. Чистый светящийся дым начал подниматься от его кожи, отчетливо видимой в тусклом помещении. Благодаря вертикальному сплетению он завис в двух футах от пола. Кэл светился. Сил выступил из тумана в виде осколочного копья в его руке. «Великий князь Далин Архалин», — проговорил Каладин, и буресвет облачками врывался из его рта, «восстановил орден сияющих рыцарей. И на этот раз мы вас не подведем». Выражения лиц, собравшихся в комнате, колебались от обожания до ужаса. Каладин нашел лицо отца. Челюсть Лирина отвисла. Хесина схватила своего младенца на руки. На ее лице отразился чистый восторг, а вокруг ее головы возник спренд благоговения в виде синего кольца. «Я буду защищать тебя, малыш», — подумал Каладин, обращаясь к ребенку. «Я буду защищать их всех». Он кивнул родителям, потом повернулся и сплетением направил себя наружу, уносясь в дождливую ночь. Кэл решил, что остановится в Стринкине, до которого было примерно полдня ходьбы или короткий полет на юг, и проверит, нельзя ли там обменять сферы. Затем поохотится на приносящих пустоту.